Глава 23. Побег. Механизация значительно облегчила труд, и работа пошла быстрее. Обе машины шмыгали туда и сюда, развозя по подвалам фрукты. Яблоки и груши возились по одной штучке, а сливы сразу по пять. Благодаря механизации многие малышки освободились от работы. Но вместо того, чтобы сидеть сложа руки,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 И короткие трусики. Подбежав к дереву, он быстро вскарабкался по стволу вверх. «Вы зачем убежали, больной?» — кричала Медуница, подбегая к дереву. «А я уже не больной!» — ответил Пилюлькин, стараясь забраться как можно выше. «Ну как же не больной? Мы вас еще не выписали!» — говорила Медуница, задыхаясь от быстрого бега. «Тю, а я сам выписался!» — усмехнулся Пелюлькин и показал Медунице язык. «Ах, какой вы дерзкий! Все равно мы не отдадим вашу одежду!» «Ну, не надо!» — ответил Пилюркин, посмеиваясь. «А вы простудитесь и заболеете!» «Хоть и заболею, а к вам не вернусь!» «Стыдно!» — воскликнула Медуница. «Вы сами доктор, а не уважаете медицину!» Она повернулась и, гордо подняв голову, удалилась. За ней поплелся весь обслуживающий персонал. Пилюлькин увидел, что опасность больше не угрожает, и слез с дерева. Малышки окружили его толпой и с сочувствием спрашивали. — Вам холодно? Вы простудитесь. Хотите, мы принесем вам одежду? — Ну, тащите! — согласился Пилюлькин. Пушинка сбегала домой и принесла зелененький сарафанчик в полоску. — Ну, а это еще что? — удивился Пилюлькин. — Я не хочу надевать этот сарафанчик. Все будут принимать меня за малышку. Ну и что же тут такого? Разве так плохо быть малышкой? Плохо, конечно. А почему? Значит, по-вашему, мы плохие? Хм. Да нет, вы хорошие, засмеялся Пелюлькин. Но малыши лучше. Ну и чем же они лучше, скажите, пожалуйста? Конечно, лучше. У нас есть гусля. Знаете, какой он музыкант? О! Вы не слышали, как он играет на флейте? Да, слышали. У нас многие малышки играют на арфах. Ну, а у нас еще есть тюбик. Вы бы посмотрели, какие он рисует портреты. Да, мы видели. Но у вас один тюбик, а у нас каждая малышка может рисовать и даже вышивать разноцветными нитками. Вот вы бы могли вышить такую красную белочку, как у меня на переднике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 За ним засмеялись остальные малыши. «Да как вам не стыдно?» – возмутилась кисонька. «Ничего смешного тут нет». Но смех не умолкал. Оглядевшись по сторонам и увидев вокруг только смеющиеся физиономии, Пилюлькин принялся стаскивать с себя сарафан. «Ну зачем же вы?» – уговаривали его малышки. «Не надо!» – решительно заявил Пилюлькин. «Мне скоро принесут мою одежду!» «Медуница не отдаст, она у нас строгая!» В ответ на это Пилюлькин только таинственно улыбнулся. Когда Медуница и весь обслуживающий персонал вернулись в больницу, то сразу же обнаружили исчезновение ворчуна. Они бросились в кладовую, но тут же была обнаружена пропажа двух комплектов одежды. В кладовой осталась только одежда Бульки.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 «А как ваше имя?» — спросила Пушинка. «Ворчун». «Вы шутите, да?» «Да провались, не. А почему вы так думаете?» «У вас такое доброе, приветливое лицо! Вам не подходит такое имя!» У Ворчуна рот разъехался чуть ли не до ушей. «Это я не подхожу к своему имени!» — сострил он. «А хотите на дерево залезть?» — предложила ему Кисонька. «А что можно?» «А чего ж нельзя? Мы принесем вам пилу, будете работать вместе со всеми». «И мне тоже пилу давайте!» – попросил доктор Пилюлькин. «Вы этого не заслужили, потому что презираете малышек, но мы вас прощаем!» «Прощаем!» – сказала кисонька. Малышки принесли еще две пилы, и Ворчун с доктором Пилюлькиным тоже включились в работу. Ворчун говорил, что лазить по деревьям гораздо приятнее, чем сидеть в заперти у медуницы. И притом гораздо полезнее, добавил доктор Пилюлькин. Он считал, что вверху воздух гораздо чище и богаче кислородом, чем внизу. Поэтому Ворчун и Пилюлькин работали на самой верхушке дерева.